Послесловие. Креативная память – главный враг историка. Желание забыть о чем-то искажает прошлые события, которые мы хотим вспомнить. Наша жизнь и окружающий мир могут быть оправданы только как эстетический феномен. Эстетически здесь подразумевает не жизнь ради жизни, а ее моральную оценку. Амос Оз, известный израильский писатель, заметил следующее. «Там, где война зовется миром, там где угнетение и преследование называют безопасностью а убийство освобождением искажение понятий может быть предвестником страшных событий в конечном итоге государство режим класс и идеи останутся нетронутыми в то время как человеческая жизнь и достоинство разрушаются беспрецедентное сотрудничество между европейским союзом и соединенными штатами в вопросах внутренней безопасности взаимообмен даннымиметркс технология добычи данных оправдываемые глобальной войной с терроризмом, приобретают все большие масштабы и власть, являясь свидетельством общего стремления Америки и ЕС к тотальному владению информацией. Мы, те, кто искренне переживают за будущее мировой национальной и международной политики, не можем позволить себе роскошь игнорировать тот факт, что нетерпеливый новый мировой порядок уже давно перестал быть всего лишь субкультурой. Это сила, которая руководит нами. Если рассматривать демократию как власть народа, то тайные цели правительства и других влиятельных групп не подходят под данное определение. Именно поэтому идея существования подпольных групп влияния среди правительства, которые проводят секретные кампании против человечества, противоречит понятию свободы, и с этим нужно отчаянно бороться, если мы не хотим повторить роковые ошибки не столь далекого прошлого. Следует упомянуть слова агента секретной службы Великобритании, который очень точно охарактеризовал ситуацию, говоря о признаках угрозы узурпации со стороны мирового правительства. «Я просыпаюсь утром и думаю, произошел военный переворот». И внезапно все обретает смысл. В сегодняшнем раздробленном обществе нас объединяет только человеческое достоинство и врожденное стремление к свободе. Это важнейшие человеческие ценности, которые понятны в любом уголке мира и не нуждаются в переводе. Их нужно защищать любой ценой. И, наконец, если кто-то станет над вами насмехаться и назовет вас скептиком, когда вы будете критиковать все те негативные моменты, которые присутствуют в тоталитарном обществе, воспримите это как комплимент. Грэхэм Грин был абсолютно прав, когда сказал, «Писатель должен быть готов к переменам в любой момент». «Его миссия — защищать жертв, а жертвы меняются». Даниэль Эстулин Памяти моего дедушки Это был последний раз, когда я видел его живым. Пожилой человек, девяносто шести лет, сидел на старом развалившемся диване, вглядываясь куда-то через огромные очки. Он едва мог различить мои глаза. Дедушка был жив, потому что двигался и говорил, точнее прилагал нечеловеческие усилия, чтобы соединить буквы, которые упорно отказывались это делать, в связанные фразы. В последние месяцы своей долгой жизни моему деду, человеку, который всегда ясно и четко выражал свои мысли, любил пошутить и поспорить, буквально не хватало слов. Рак лишил его речи до того, как забрал жизнь. Это было жестоко. Купив обратный билет на самолет в Испанию, я зашел к нему попрощаться. Мы не сказали друг другу ничего важного. Я не находил подходящих слов. У меня перехватывало дыхание. Я знал, что никогда больше его не увижу. «Прощай» — это было слишком простое и слишком страшное слово. На столе гостиной стояла фотография моих бабушки и дедушки, сделанная сразу после их приезда в Канаду в 1983 году. Любопытно, что оба человека, которые пристально смотрели на меня с пожелтевшей фотографией, казались живыми, ведь когда был сделан снимок, эти люди двигались и говорили. Теперь они были мертвы. Остались лишь воспоминания. Едва сдерживая слезы, я повторяю самому себе, что эта книга – попытка вернуться к честности и порядочности. Главная тема – это не политика и даже не открытая критика тоталитаризма, Скорее, это биение сердца одного человека, которому я воздаю должные Поэтому ее стоит прочитать. Клиническая смерть моего деда была констатирована 18 апреля 1995 года. Для всех умерший человек становится лишь воспоминанием, но не для близких. Ведь его поступки, его пример многому нас учат и обогащают нашу жизнь. Таким человеком для меня был мой дедушка, для которого я был любимым внуком. Он являлся олицетворением честности, примером стремления к жизни, образа и мышления. Но для меня важна не только его репутация. Он умел влиять на образ мысли тех, кто за ним наблюдал и кто его слушал. Для меня он навсегда останется живым. Когда я пишу эти строки, у меня капают слезы. Все люди умирают как минимум два раза, физически и концептуально, когда перестает биться сердце и когда приходит забвение. Самыми счастливыми, самыми великими являются те, у кого вторая смерть отдаляется на длительный, возможно, неопределенный срок. Я полагаю, что в этом смысле мой дедушка был счастливым человеком. Каким-то чудесным образом люди, на жизнь которых повлияла смелость моего дедушки, стали выражать свое уважение. Звонили люди из разных стран, чтобы вспомнить моего деда, бывшего сотрудника службы контрразведки КГБ, и преклониться перед ним. Соболезнования этих людей звучали очень душевно и искренне. Его слова о любви и смерти до сих пор остались в моей памяти, хотя прошло уже больше десяти лет. Мы знаем, как проходит наша жизнь, но я четко осознаю, что мне нужно рассказать вам о некоторых фактах далекого прошлого из жизни моего деда. Сейчас его детство большинство из вас наверняка кажется чем-то нереальным, фантазией, легендой. Дед моего деда был солдатом в полном смысле этого слова. Он 25 лет защищал Российскую империю царей Александра II и Александра III. Мой дед последовал семейной традиции. Он участвовал в революции, гражданской войне в России, двух мировых войнах. Пока он защищал Минск в первой неделе Второй мировой войны, вся его семья, 11 братьев и сестер, его родители и бабушка в возрасте 104 лет – была уничтожена нацистами в Карасу-базаре. Умереть – это не значит отсутствовать. Это значит стать отсутствующим, быть кем-то, а потом исчезнуть, оставив след. Думая об умерших людях, воссоздавая их образ в своей памяти, мы вспоминаем подробности их жизни и поведения в той или иной ситуации, какие-то события. Мы как будто говорим с этим человеком. Смерть в некоторых случаях – это не более чем вымысел. Нужны ли нам убедительные доказательства того, что кто-то существовал и был тем, кем он был? Во времена Сталина они наверняка были необходимы. Железная воля моего дедушки спасла многих людей от насилия и жестокости. Дед не просто ограничивался тем, что существовал. Он жил по-настоящему. Прочитав следующие строки, вы, возможно, сделаете для себя самые важные открытия. «Мы по-настоящему живем, когда теряем рассудок». То есть, когда влюбляемся, особенно когда влюбляемся безумно, самоотверженно, навеки. Мой дедушка женился в 1930 году. У него было трое детей. Потом началась война. Он сражался в Беларуси, защищал Брест, но Красная Армия была вынуждена отступить. В какой-то момент в результате неразберихи он потерял след своей семьи. Вторая мировая война финансировалась Рокфеллерами, Лоебами и Варбургами. В это был втянут также принц Бернард, основатель билдербергского клуба. Он был нацистом. Королевская семья Великобритании также симпатизировала нацистам, как и большая часть восточного либерального истеблишмента, который доминирует в экономической, политической и социальной жизни США. Чудовищный Гитлер был создан теми же, кто сегодня тайно посещает заседания билдербергского клуба, СМО и трехсторонней комиссии. История для этих людей – это чистая доска – на которой можно писать что угодно, несмотря на недовольство остальных. После этого кто-нибудь может обвинить меня в том, что я негативно отношусь к Бильдербергскому клубу и подобным организациям. В данном смысле воспоминание – это не поиск истины, а отрицание смерти, так как никто не вернет нам умершего человека. От него остается лишь расплывчатое изображение в нашей памяти. Однако мертвые действительно говорят «и спиритуализм здесь ни при чем», Они помогают нам советами, а иногда нас осеняет, и мы осознаем подлинный смысл когда-то сказанного нам умершим человеком. Даже после смерти дед продолжает оставаться для меня путеводной звездой, попутчиком. Он такой же живой, как и прежде. Время и пространство, страдающий мир, куча отходов, которые мы называем историей, это тоже его достижение. Так же, как и время, волшебным образом растворяющее его образ. Я никогда не забываю о своем дедушке и о том, чему он меня учил. Но этот год для меня особенный. Взрослый человек обладает определенным опытом приобретений и потерь. Я переступил эту черту. С этого момента и далее я один. Заключение. Конфликт между теми, кто любит свободу, и теми, кто хочет ее отобрать, еще далек до своего завершения. Было много достижений, но было и много разочарований. Решительно настроенные любители свободы в странах всего мира заставили всемогущих членов билдербергского клуба стать более скрытными, а следовательно менее значимыми. К нашей борьбе присоединились сотрудники западных и восточноевропейских секретных служб. Благодаря нашим информаторам мы в курсе практически всех событий, которые происходят в коридорах власти. Мы действуем, основываясь на законе, и по три раза перепроверяем информацию, поступающую из наших источников. Это дается отнюдь нелегко. Когда мне не хватает моральных сил вновь всем жертвовать ради борьбы, я думаю о миллионах людей во всем мире, которые сражались и умерли для того, чтобы мы, поколение, которое пришло им на смену, было по-настоящему свободным. Было время, когда я чувствовал себя несчастным, злым и потерянным, когда казалось, что меня никто не слышит и не понимает, что никто не осознает того, что над нами сгустились грозовые тучи. Я чувствовал себя всеми преданным и принимал это очень близко к сердцу. Мне хотелось убежать, побыть одному. Я жалел самого себя и обвинял всех людей в злодеяниях нескольких преступников. Но я смог взять себя в руки. Я подумал о семьях убитых израильтян и палестинцев, жизни которых были разрушены из-за ужасного чувства ненависти. Эта ненависть возникла не спонтанно, и ее мастерски манипулирует билдербергский клуб, СМО, Трехсторонняя комиссия, Круглый стол и КИМО. Это приближает безмолвный мир к полному уничтожению. Я подумал о миллионах детей кокаина, рожденных в бедных кварталах города, и о десятках миллионов наркозависимых от опиума, чьим будущим наркотики стали только потому, что избранные наживаются на чужом горе. Я подумал о лжи и смерти сотен миллионов молодых ребят, которые благодаря тщательно спланированной пропаганде были отправлены на верную смерть во всех войнах после битвы при Вердене. Обе мировые войны, войны в Корее, в Вьетнаме, на Фольклендских островах, в Панаме, Афганистане, Ираке и так далее Я подумал о гербициде «Оранжевый агент» и синдроме войны в Персидском заливе, которые превратили крепких и мускулистых 30-летних солдат в немощных стариков. Я подумал о тысячах погибших во время бомбардировок Дрездена, ставших невинными жертвами эксперимента Тавистокского института, в котором люди выступали в качестве подопытных кроликов. Моя позиция по-прежнему решительна и непреклонна. Ко мне присоединяется все больше людей, которые полностью утратили веру в свои правительства, которых уже тошнит от лжи, жадности, двойственности, крикливости, скупости и манипуляций со стороны тех, кто называет себя нашими лидерами, а в действительности является кучей хлама, который нужно выбросить в мусорное ведро истории. 370 лет назад Галилео Галилей подвергался гонениям, доказывая, что Земля круглая и вращается вокруг неизвестного светила на краю неизвестной галактики. Католическая церковь и большая часть населения преследовали этого человека, поскольку их приводил в ужас тот факт, что правда нарушит социальные устои. Как кто-то сказал, проблема – это, по сути, отказ людей столкнуться с тем, что внушает им страх, поэтому они становятся козлами отпущения и приносят своего ближнего в жертву тому злу, которому не осмеливаются противостоять. Я живу в ожидании того дня и того часа, когда честные люди признают, что достоинство, доброта, неподкупность, доверие и любовь к ближнему также необходимы для выживания человеческой расы, как и открытие Галилея. Эти основные человеческие ценности следует хранить как величайшую ценность, чтобы, если в будущем какой-нибудь очередной тиран захочет нас поработить, ему пришлось дорого за это заплатить. На первый взгляд в этой книге речь идет просто о тайной организации, известной как билдербергский клуб однако в более глубоком смысле речь идет о внутренней вере и убеждениях на которые не могут повлиять ни общественное мнение ни стремление к превосходству ни жажда богатства и власти эта книга о неподкупности и чести о том как противостоять страху и преодолевать его ее цель попытаться заставить людей думать и анализировать события независимо от так называемых экспертов и сми которые указывают нам во что верить эта книга о жизни и о категорическом отказе жить в страхе. До последнего вздоха я буду жить как свободный человек, идя, как это и должно быть, с высоко поднятой головой. Те, кому мы противостоим и кого ненавидим, победят только тогда, когда нашими поступками будет руководить страх. Возможно, те, кто, побоявшись выглядеть смешными, не воспримет эту книгу всерьез, к своему недовольству обнаружат, что путь, по которому они идут, в конечном итоге ведет в тупик. Иллюстрации. Даниэль Эстулин пытается сделать фото Ричарда Перла, бывшего советника Пентагона. Сотрудники службы безопасности билдербергского клуба препятствуют реализации права на свободу информации. Слева направо Дональд Грэхэм, председатель Совета директоров The Washington Post, с Марией Жозе Кравис из Института Хадсона, занимающегося промыванием мозгов, и председателем Совета директоров, исполнительным директором PepsiCo Инди нуи Генри Киссингер и Генни Кравис из группы ККР во время перерыва на заседании в Стрезе в 2004 году. Даниэль Эстулин дает интервью «The Mike Duffy Show» – самой популярной телевизионной программе в Канаде. Днем позже он примет участие в американской радиопрограмме «Cost to Cost», которая получила максимальный рейтинг за всю свою историю, и ее слушали 26 миллионов человек. Европейский комиссар Хуакин Альмуния в роттах эгерне Германия, в 2005 году. Альмуния выступал за вынесение Европейской Конституции на голосование, так как, по его словам, она гарантировала бы фундаментальные права европейских граждан. На самом же деле, благодаря Альмунии и компании, испанцы и граждане других европейских стран утратили свое право на свободу именно из-за этой Конституции. Марио Монти, бывший комиссар ЕС и Жан-Пьер Хансен, исполнительный директор энергетического гиганта Суэстракта-Белл. Яан де Хоопс Хеффер, генеральный секретарь НАТО на заседании в Роттах Эгерни, Германия в 2005 году. Пол Волфовиц, глава Всемирного банка, близкий друг Этьена Д'Авиньона и один из инициаторов войны в Ираке. Королева Нидерландов Беатрикс у входа в отель Брук-стрит в Канате, Канада, в сопровождении Этьена Довиньона, президента билдербергского клуба. Дэвид Рокфеллер в возрасте 91 года, выходит из Бентли и направляется на 54-е заседание билдербергского клуба. Благодаря нашему призыву освещение канадскими СМИ встречи билдербергского клуба в Оттаве в 2006 году было необычайным. Более 40 средств массовой информации освещали заседание. Это было одно из крупнейших поражений хозяев мира. В Канаде действия полиции отличались жестокостью. Независимый фотограф задержан из-за того, что снимал членов билдербергского клуба с общественной дороги. Ни одна строчка об этом фашистском посягательстве не появилась ни в газете «Эль Паис», ни в «Нью-Йорк Таймс», ни в «Вашингтон-Пост», ни в «Экономистс», ни в «Уолл-Стрит Джорнал». Хуан Луис Себриан, уполномоченный делегат группы «Приса», за которым следует Бернардино Леон, замминистра иностранных дел Испании, и Хуан Родригес Инсиарти, вице-президент банка Santander Central Hispano, банкир, принадлежащий к синорхистам. Хуан Родригес Инсиарти, вице-президент банка Santander Central Hispano, с Бернардино Леоном, замминистра иностранных дел Испании. В левой руке Инсиарти – папка билдербергского клуба, где находятся детали их зловещих планов. Среди этих планов выделяется обвал мирового рынка недвижимости. Об этом уже давно известно Santander Central Hispano, и по этой причине он продает страховку за страховкой, чтобы защититься от будущих проблем. По вине политики билдербергского клуба, многие испанцы потеряют все свои сбережения. Меры безопасности в ротах Эггерной Германии в 2005 году были беспрецедентными. Слева направо. Ерун Вандервир, президент Royal Dutch Shell, беседует с принцем Бельгией Филиппом и Анджеем Олеховским, почетным председателем от Европы на трехсторонней комиссии в Европе. Полицейское государство в Стрезе, Италия во время заседания 2004 года. Секретный доклад, продвигаемый президентом Никсоном и подписанный Генри Киссингером, в котором речь идет о сокращении численности людей на Земле. В частности, в пункте 29 члены билдербергского клуба предлагают сократить ее примерно на 500 миллионов к 2000 году и на 3 миллиарда к 2050 году. Оправданием этому служит тот факт, что планета не сможет обеспечить 6,5 миллиарда жителей природными ресурсами, например, такими как нефть и природный газ. Приглашение на заседание билдербергского клуба президента компании Goldman Sachs, члена Совета директоров BP и члена Совета правления билдербергского клуба Питера Сазерленда и председатель Европейского парламента Пата Кокса. Обращение НАСА в компанию Northwest Airlines с просьбой передать данные о миллионах ее клиентов, имена, адреса, маршруты поездок и номера кредитных карточек для осуществления исследования схожего с добычи данных. На сегодняшний день эта практика, против которой я выступил уже несколько лет назад, стала обычной в США и скоро станет чем-то привычным в Европе. Письмо Майнбэнк, исполнительного секретаря и единственный служащей билдербергского клуба, председателю Европейского парламента Пату Коксу, в котором она выражает благодарность за согласие принять участие в заседании 2003 года. Любопытно, что имени Кокса в списке официальных приглашенных нет. Обложка сборника протоколов заседания билдербергского клуба в 1973 году. На нем было принято решение поднять цену на нефть на 350%. Выдержка из протоколов заседания билдербергского клуба 1973 года. В тексте можно увидеть комментарии его членов о том, что цена за баррель нефти вырастет с 3,5 долларов в июне 1973 года до 10-12 долларов в декабре. В конце 1973 года цена на нефть чудесным образом возросла до 11,63 доллара. В удивительном признании директора ресурс-менеджмент подтверждается законность меморандума, связанного с созданием Министерством обороны США сети лагерей для содержания под стражей заключенных. 24 января 2006 года американское правительство заключило договор стоимостью в 385 миллионов долларов с Хелли Бертон, бывшей компанией американского вице-президента Чейни, на строительство центров задержания на американской территории. Согласно новым антитеррористическим законам страны, такие люди, как я, станут первыми кандидатами на задержание». Доклад для Сената о терроризме и наркотрафике, который напрямую связывает американское правительство с наркобизнесом. Во введении утверждается, что 12 июля 1985 года от продажи наркотиков поступило 14 миллионов долларов. ответственное лицо Оливер норт который на тот момент был правой рукой Ричарда Тейни. В отличие от официальной версии, бизнес семьи Буша тесно связан с бизнесом семьи Осама Бен Ладена. В списке пассажиров чартерного рейса из парижского аэропорта ле через Женеву в Джедах 11 членов семьи Осама Бен Ладена, находящихся под защитой американских служб разведки и полиции Лос-Анджелеса. Американское правительство видит в Джоне Леноне угрозу своим планам. Музыкант полностью осознавал попытку манипулирования и контроля за идеями со стороны американского правительства через секретные эксперименты МК «Ультра» и ЛСД. Письмо, в котором секретный проект МК «Ультра» был одобрен его главой, доктором Сидни Готлибом из ЦРУ. Можно привести многочисленные доказательства того, что МК «Ультра» заключался не только в применении наркотиков с целью манипулировать людьми, но и в использовании электронных сигналов для нарушения работы головного мозга, чтобы таким образом подчинить волю человека скрытым интересам элиты. Согласно секретным документам американского правительства, главы штаба разработали и одобрили самые коррупционные и антиконституционные планы в истории США. Прикрываясь лозунгами борьбы с коммунизмом, они предложили начать тайную войну с терроризмом против своих же граждан, чтобы обмануть американский народ и таким образом добиться поддержки войны с Кубой. Письмо из брок стрит hotel в котором посетители информируют о том, что 8 числа первое заседание билдербергского клуба, они должны будут выселиться из номеров в 8 часов 30 минут, а не в 12 часов 30 минут. Когда пара молодоженов спросила о причине подобных изменений, директор отеля ответил, что в гостинице состоится благотворительный турнир по гольфу, и для его подготовки нужно время. Список присутствующих на заседании отправлены по факсу Даниэлю Эстулину из отеля одним из членов Бильдербергского клуба. Самое примечательное в том, что имя Хуана Луиса Сибрина стоит как раз над именем Ахмеда Чалаби, единственного ответственного в билдербергском клубе за то, что незаконная война в Ираке убила, согласно подсчетам медицинского журнала «Ланцет», более 250 тысяч человек. Однако группа «Приса» не сочла присутствие Чалаби настолько значимым событием, чтобы отметить это на страницах средств массовой информации. На кого они работают? Разумеется, не на испанцев первая страница списка присутствующих на заседании 2002 года. Вы слушали книгу «Секреты билдербергского клуба». Автор – Даниэль Эстулин. Запись произведена в рамках проекта «Сфид. Сказки для взрослых и детей для некоммерческого использования в 2011 году». Читал Олег Шубин.